глава 38. Стоя в самом сердце великого инструмента Ифлиленов, исповедник Врит молча изучал тайну перед собой, древнюю загадку, возраст которой составлял неисчислимые тысячелетия. Бронзовый бюст сиял каскадами пульсирующей энергии. Золотистая прядь его волос мягко колыхалась на этом ветерке, равно как и завитки бороды, особенно вокруг губ, как будто он что-то шептал во сне. Хотя глаза его оставались закрытыми, Врит знал, какое гудящее фиолетово-голубое свечение скрывается под этими неподвижными веками. «Да кто же ты такой?» — прошептал он уже в тысячный раз. Тайна оставалась безмолвной. Но в остальном в комнате не было тихо. Замысловатая паутина трубок и резервуаров инструмента вокруг него бурлила и испускала пар, гудела и попискивала. Этот шум, обычно умиротворяющий, теперь лишь усиливал нетерпение Врита. Он принялся расхаживать по тесному помещению, невольно подстраивая шаг под ритмичные взрёвывания и постукивания кровожитниц. Теперь уже опять всех четырех. Бросил взгляд на недавнее дополнение совсем юную девчушку, чье крошечное сердечко испуганным воробьем трепетало в ее разверстой груди, добавляя свою жизнь к усилиям остальных. Внимание Врита привлекло послышавшееся неподалеку бормотание. Его собрат Ифлилен, исповедник Керес, быстро царапал что-то на хрустящем пергаменте рядом с хрустальной сферой следящего устройства. «Почему так долго?» — раздраженно рявкнул на него Врит. Керес провел ладонью по своей шелушащейся голове. «Я работаю так быстро, как только могу!» Колокол назад Керес отправил гонца, пробудившего Врита от беспокойного сна. Похоже, что сигнал от бронзового артефакта на ледяном щите слегка сместился, в то же время ненадолго вспыхнув чуть ярче. Пару дней назад Врид поручил Кересу предупредить его, если произойдут какие-либо изменения. Так что вряд ли стоит жаловаться на то, что меня разбудили. Хотя к тому моменту, как Врид добрался сюда, обстоятельства опять изменились. Пока Кирис струдился, Врит не сводил взгляд с хрустальной сферы. Желтое свечение украденного артефакта вновь притухло, превратившись в слабое мерцание. К счастью, тот по-прежнему практически не двигался. Увы, но то же самое можно было сказать и про красную точку, которая отмечала отправленную в погоню флотилию с Керина. Тот значительно сократил дистанцию, но затем тоже замедлился и остановился. Что же там происходит? Это был вопрос, ответ на который и пытался сейчас получить Керес. Как только Врит прибыл в святилище, красная засветка вдруг замигала обусловленным кодом сообщение от Скерина. Передача его заняла какое-то время. Как только мигание прекратилось, Керес сразу приступил к расшифровке. Врит опасался, что с флотилией могло что-то случиться или же Скерин по какой-то причине решил отказаться от преследования. Врит вполне мог понять такое решение. Скерин вслепую летел в неизвестность. В то время как Врит располагал хрустальным следящим устройством, приводимым в действие светящимся кубом и подпитываемым машиной в святилище. У Скерина имелась лишь магнетитовая сфера размером с кулак, каждая частичка в которой была настроена на эманации бронзового артефакта. К сожалению, она могла уловить подобное излучение лишь тогда, когда Скерин оказывался достаточно близко к его источнику. Не далее, 70 лик. До сих пор у флотилии не было возможности отслеживать беглецов. С того самого момента, как Скерин впервые обнаружил сигнал, в ожидании подготовки холиндийской флотилии они с Вритом внимательно отслеживали продвижение противника через ледяной щит. И в течение всего этого времени сигнал придерживался одной и той же траектории – вектора, которому теперь следовал и сам Скерин. Оставалось лишь верить, что противник останется на том же курсе, придерживаясь все той же воздушной реки. Это была чистой воды авантюра, но в случае успеха награда стоила риска. План состоял в том, что Скерин будет сокращать расстояние до тех пор, пока его маленький прибор не сможет уловить сигнал противника, а затем обрушится на него. Значительный арсенал флотилии должен был уничтожить врага без особых проблем, и все же Врид не собирался рисковать и с этими кораблями отправил еще одно оружие, разработанное им лично. «Готово!» — сказал Керис, привлекая его внимание. Врид повернулся к нему. «Выкладывай!» — Керис указал на красную засветку на следящем устройстве. «Скерин достиг гор Драконьего Хребта. Вот почему его флотилия замедлилась. Там бушуют жестокий шторм, и он намеревался переждать его». Разочарованный Врит сжал руки в кулаки, желая придушить Скерина за такую осторожность. «Особенно, когда ты так близко подобрался к врагу». Заметив раздражение Врита, Керис приподнял бровь. «Но потом Скерин получил отклик на своей сфере, всего лишь едва заметное подергивание этих крошечных магнитиков». «Что?» — напрягся Врит. «Когда?» «Примерно в то же время, когда я заметил резкое усиление засветки от артефакта». «Вот почему Скерин отправил нам сообщение!» — Кирис возбужденно ухмыльнулся. «Сигнал быстро угас, и он его потерял, но он и его флотилия воодушевлены и взволнованы, и сейчас готовят свои корабли к преодолению бури!» «Значит, они намерены двигаться дальше?» — Кирис указал на хрустальную сферу. «Они уже в пути!» — Вритон надолго пригляделся. Красная засветка флотилии вроде не сдвинулась с места, но он доверял острому зрению Кереса, тем более, что этот человек следил за устройством с самого начала. С гулко колотящимся сердцем Врит еще ниже склонился над сферой, усталости как не бывало. Он намеревался дождаться грядущей битвы прямо здесь, после стольких лет. Но, похоже, ночь заминок на этом не закончилась. Внимание Врит отвлек громкий хлопок двери, из-за которой выскочил Феник, долговязый послушник. Повертев головой, наконец заметил Врита с Керрисом. «Исповедник Врит!» — выкрикнул парень, задыхаясь. «Мне надо срочно поговорить с вами!» Врит нахмурился и махнул Фенику, чтобы тот присоединился к ним. «Успокойся и подойди!» Юный послушник был явно ошеломлен предложением вторгнуться в самую глубь святилища, туда, куда имела доступ лишь горстка ифлиленов. Но он понял, что лучше не нарушать приказ Врита. Извиваясь всем телом и петляя между трубок, Феник пробрался к ним. К тому времени, как он добрался до сердца огромной машины, по лицу его уже струился нервный пот. «Что тебя так взволновало?» — спросил Врит. «Весть из южного клаша», — выдохнул Феник. «Шпионы донесли, что император отправил два военных корабля, командуют которыми двое его сыновей». Они движутся на север, нацелившись на королевство. Врид нахмурился. Такая демонстрация силы просто позерство. После бомбардировки караула Экао император должен был хоть как-то отреагировать, иначе потеряет лицо. Хотя Врид знал причину, стоящую за импульсивным поступком императора, и уже в сотый раз проклял принца Микейна. Прежде чем боевой корабль принца покинул Азантию, король Торант приказал своему сыну лишь слегка пошуметь над аванпостом, поджечь его и уйти. Такая демонстрация должна была выразить гнев короля на империю не только за то, что там приютили Канте, но и за его помолвку с дочерью императора. Империи требовалось отправить не двусмысленное послание, только вот Торант послал не того вестника. Микейн взял на себя смелость сбросить на вершину маленького аванпоста огромный котел Гадиса, убив всех находящихся внизу и запалив большую часть Тайтинского леса, который до сих пор продолжал гореть. Он утверждал, будто его корабль подвергся нападению, требующему насильственного ответа. Торрент едва ли мог ругать своего сына по возвращении, особенно учитывая прием, оказанный Микейну королевскими регионами, которые с ликованием встретили его победу. Естественно, теперь император Макар должен был ответить с тем же, отправив свой боевой корабль на север. Вриту оставалось лишь надеяться, что сыновья Макара проявят большее благоразумие и уравновешенность. Феник переступил с ноги на ногу, явно не закончив свой отчет. «Выкладывай!» — приказал Врит. «Принц Микей намерен перехватить их», — выпалил Феник. «Попытаться устроить засаду на задымленном участке дыхания урта». «Нет, король никогда этого не допустит!» Феникс съежился от его вспышки. «Весь королевский легион взывает к решительным действиям подзуживаемой фракцией верлианских рыцарей, которые поддерживают принца». «Сребростражами!» — Феник кивнул. «Пока мы тут разговариваем, готовится королевский линейный корабль и еще несколько. Они намерены вылететь уже через колокол». Врид застонал и повернулся к Кересу. Продолжает слеживать с Керина, отправь почтовую ворону, если поступит еще какое-нибудь сообщение. Кирис нахмурился. Отправить куда? Куда ты направляешься? На тот линейный корабль. Кто-то должен отправиться с Микейном и попытаться удержать его от еще какого-нибудь опрометчивого поступка, способного погубить весь венец. Врит направился прочь, влекая за собой Феника. Кирис крикнул ему вслед. А принц тебя послушает? Врит ничего не ответил. И по очень простой причине. «Сам не знаю». Тем не менее, еще один вопрос мучил его, когда он покинул зал и устремился наверх по подземным уровням цитадели исповедников. Император Макар пользовался известностью осторожного правителя, человека, который долго и тщательно обдумывает свои решения, обращаясь за советом к своим 33-м чаоенам, а также к бесчисленным прорицателям и гадалкам по костям. Он был не из тех, кто способен на опрометчивые поступки. Тогда почему же император так внезапно двинулся с места? Даже после жестокой бомбардировки караула Экао Врит ожидал, что Макара будет реагировать медленней. Рассмотрит и взвесит все варианты, прежде чем действовать. Все это было совершенно необъяснимо. Что же там изменилось?